Глава девятая Как и повсюду в доме в спальне царил кавардак. Кровать не застелена, просто не грязная. На полу, рядом с кроватью полупустая бутылка пива, пепельница, переполненная окурками. На прикроватном столике лежала небольшая заначка марихуаны. И папиросная бумага. Баша? Спросил гамашу Трейси. Ее Гамаш кивнул, запоминая, но не принимая на веру. Часы с радиоприемником показывали двенадцать ноль ноль. Гамаш встал посреди комнаты и повернулся вокруг себя. Одежда лежала на полу, куда ее бросили. Носки, нижнее белье, свитера, джинсы и ни одна смена накопилась за несколько дней». Один из агентов просматривал стенные шкафы, ящики комода, фотографировал, составлял список всего, что нашлось. Трудно было сказать, исчезло что-то или нет. Гамаш спросил Трейси об одежде. «Это вся его, или здесь есть и вещи Вивьен?» «Все мое!» В шкафу Вивьен вся одежда висела на плечиках. В ее ящиках царил некоторый беспорядок, Нижнее белье, водолазки и джинсы лежали вперемешку, но ее вещи хотя бы не валялись на полу. На комоде лежала бижутерия, недорогие вещицы, яркие, объемные и никаких фотографий. Возможно, фотографии Вивьен забрала с собой. Гамаш надеялся, что так оно и есть. — Все чемоданы на месте? — спросил Гамаш. — Чемоданы? У нас нет чемоданов. Зачем они нам? Гамаш кивнул. Уже одно это было довольно красноречивым и вызывало мурашки на коже. В ванной Гамаш увидел зубную щетку. «Ее?» — спросил он. «Нет, это моя. Вот ее!» треси показал на другую щетку в держателе. Щетина была сношена почти до предела. «Может быть, она купила новую?» — подумал Гамаш. «Он надеялся, что так оно и есть». Криминалисты забрали обезубные щетки для теста ДНК. Гамаш открыл дверцу аптечки. Ничего необычного. Никаких рецептурных лекарств, одни противопростудные и мази. Никаких пустот на узких полочках. Ничто не указывает на отсутствие чего-либо. Он вышел из ванны и прошелся по комнатам. Трейси следовал за ним, как тень. Приехали другие полицейские и начали обыскивать строение во дворе. «Никаких признаков, Вивьенго Годен, шеф», — сообщил агент Клутье, обнаружив Гамаша в гостиной, где он стоял на коленях перед диваном. «Но они нашли кое-что рядом с кухней». «Я сейчас подойду, Мерси». Гамаш достал ручку и отодвинул в сторону упаковку от картофельных чипсов, потом поднялся и подозвал криминалиста. «Проверьте это, пожалуйста». Он отошел в сторону и повернулся к Трейси. «Кажется, это кровь?» «Возможно. Может, ее, может, моя. Кто знает?» «Мы узнаем, и скоро. Что тут случилось?» «Я вам говорил. Мы с ней схватились». «Вы ее ударили?» она ударила меня. В долгу не осталось. «Слушайте, я знаю, вы думаете, будто я сделал с ней что-то, но я ничего не делал». «Я оставил ее здесь!» Он показал на диван. «Живой!» «Осмотрите тщательно остальную часть комнаты», — Белел Гамаш криминалистом. Не отреагировав на слова Трейси, он последовал за агентом Клутье в кухню и далее через дверь, за которой могла бы находиться кладовая. Но за дверью оказалось помещение, которое прежде служило отхожим местом или свинарником, или курятником. В стене этой пристройки была сделана дверь, соединявшая ее с главным домом. Гамаш остановился в дверях, готовя себя. Ясно, что тела внутри не было. а такой находки ему сообщили бы сразу. Да и местом преступления это помещение не выглядело. Об этом ему тоже было бы доложено. Но ему показалось, что здесь могли происходить нехорошие вещи с животными или людьми. он вошел в первую очередь его поразила необычная жара работающие здесь агенты нещадно потели и им приходилось следить за тем чтобы капли пота не падали со лба искажая криминологическую картину увидев гамаша они выпрямились и начали отдавать честь но он движением руки остановил их и предложил продолжать работу потом огляделся вокруг Совсем не похоже на скотобойню или на отхожее место. Помещение было куда просторнее. Старый гараж, переделанный под мастерскую. Нет, не под мастерскую, под арт-студию. Гамаш увидел кончарный круг, увидел пластиковые пакеты, наполненные глиной с бирками от производителя. Вдоль стен стояли полки с неглазурованными изделиями. Теперь он понял, о чем говорил Камерон. Никто не смог бы воспользоваться изделиями Трейси для каких-либо практических целей. Они не годились ни для еды, ни для питья, ни для цветов. Но внимание привлекали, в отличие от их автора. Карл Трейси казался недоделанным, лишь отчасти сформированным человеком. Мягким, бесполезным, и все же в нем что-то было, не то чтобы приятное. По правде говоря, Гамаш испытывал к нему отвращение, однако он чувствовал, что его взгляд постоянно возвращается к Карлу Трейси. Тот был личностью, с этим не поспоришь, эффектным творением, как и его работы. Но если его изделия... на взгляд Гамаша были привлекательными, то Трейси ни в коей мере. Гамаш повернулся и увидел в углу источник необычной жары — печь для обжига. Ее явно разжигали в один из последних дней. Гамаш присел и посмотрел в отверстие внизу печи. Печь была наполнена пеплом. «Обязательно соберите пепел», — сказал он, поднявшись. «Нашли что-нибудь?» «Нет пока», — ответил старший агент. «Если тут есть кровь, то скрыть или очистить ее было бы невозможно. Глины и кирпичи — вещи пористые. Если она тут есть, мы ее найдем». «Хорошо, мерси». Он повернулся и увидел Карла Трейси. «Вы недавно пользовались печью», — сказал Гамаш. «Да, обжигал кое-какие вещички». «Когда?» В субботу вечером. Печь все еще горячая. Она долго остывает. Чтобы глина спеклась, печь нужно, ох, как разогреть. Он внимательно посмотрел на Гамаш и рассмеялся. Вы же не думаете? Его изумление казалось неподдельным. Вы вправду думаете, что я здесь сжег Вивьен по кусочкам? Вы спятили? Вы хоть представляете, сколько бы это потребовало трудов? И представьте, какой бы тут был тарарам!» Тресси явно пытался запудрить ему мозги, отрицая убийство и кремацию женщины и ее нерожденного ребенка не из-за ужаса преступления, а из-за его трудоемкости. «Послушайте!» — сказал Тресси, следуя за гамашем в кухню. «Наш брак не ахти, что! Но она занималась своими делами, а я — своими!» Зачем мне ее убивать? — А зачем вам убивать собаку? — Гамаш показал на пса, который по-прежнему лежал у теплой плиты. — Затем, что от него больше никакого прока. Охотиться не способен, дом охранять не способен. Только ест и срет. Куплю новую собаку, получше. — Может, вы поэтому и жену убили? — сказал Гамаш. чтобы завести новую. — Да зачем убивать-то? Я бы просто выгнал ее. — Потому что она пошла бы в суд и отсудила у вас половину собственности, — ответил Гамаш. — А, ну да, — кивнул Трейси. Веская причина! Это было, конечно, не признание, но очень близко к тем признаниям, какие доводилось слышать главе отдела по расследованию убийств. Трейси посмотрел на собаку. «Это не мой пес, а ее! С ней пришел, с ней и уйдет! Чем скорее, тем лучше!» Он выставил вперед руку, делая вид, что стреляет. Дворняга с трудом поднялась на ноги, шагнула к Трейси и лизнула палец, нажимающий на спусковой крючок. Они ничего не нашли. После совещания с местными агентами Было решено, что они сделали все от них зависящее. Настало время уезжать. — Что нам делать дальше? — спросил агент Камерон, когда все трое надели куртки и ботинки. Они вышли на крыльцо и огляделись. Вокруг были акры и акры, мили и мили леса. Они посмотрели на осликов в поле. Ослики терпеливо наблюдали за ними. И тут они снова услышали рев реки Белла-Белла, доносившийся до них из глубины леса. Казалось, он стал громче, ближе. «Первым делом нужно объявить о пропаже Вивьен Годен», сказал Гамаш, «а потом посетить ее отца». На ступеньке крыльца упала большая капля. Еще одна. Гамаш взглянул на небо, Стояла середина дня, но тучи были такие плотные, а солнце такое неясное, что было похоже на сумерки или на затмение солнца. Гамаш сунул руку в карман, но вспомнил, что здесь нет сигнала. «Вы можете подвести нас до наших машин?» — спросил Гамаш у женщины-агента. «Безусловно, сэр. Я видела их, когда мы ехали сюда. Они стоят там, ниже». «Верно». — А вам как удалось подняться? — Мы не поднимались. Мы свернули на окружную дорогу и выехали на ферму сверху, с другой стороны. Она снова посмотрела на одежду старшего инспектора. Он и его спутники выглядели так, будто добирались до этого ужасного места, крапкаясь по склону на четвереньках. Практически так оно и было. — У вас есть рация в машине? — спросил Гамаш. — Да, сэр? У нас у всех есть рации на тот случай, если сотовый сигнал не проходит. — Хорошо. Гамаш повернулся к Карлу Трейси, который только что вышел на крыльцо. Старая собака шла с ним рядом. — Мы свяжемся с вами, когда у нас появятся новые вопросы. — Он сделал это, да? — спросил агент Клутье на пути к полицейской машине. — Убил ее. Гамаш ничего не ответил, но вид у него был мрачный. Подойдя к машине, он наклонился к окну, снял микрофон с рации, назвал себя и попросил соединить его со старшим инспектором Бавуаром. Пока он ждал ответа, дождь усилился. Трейси ушел в дом, но вскоре появился с ружьем. — Он владеет оружием на законных основаниях? — спросил Гамаш. — Разрешение есть? — К сожалению, есть! — ответил Камерон. Он никогда не был под судом, так что изъять ружье мы не могли. Другого оружия у него не найдено. Гамаш покачал головой. Канадское законодательство, регулирующее владение оружием, при всей своей строгости нуждалось в ужесточении. Вот человек, о котором известно, что он избивает жену, этому человеку позволено владеть оружием? Вы его проверяли? Есть следы недавних выстрелов? — Проверяли, но в последнее время из него не стреляли. Гамаш, заглянул в глаза собаки, и понял, что через какое-то время состояние ружья изменится. — Наконец-то! — раздался голос Бувара из крохотного громкоговорителя. — Вы получили мои сообщения? — Нет, нам сигнал не проходит. Что за сообщение? «Объявлено чрезвычайное положение, отпуска отменены, угроза наводнения по всей провинции, все довольно плохо». «Плотины?» «В опасные места отправлены инженеры-гидрологи для оценки ситуации на месте». «Если дамба прорвет?» Но Гамаш этого не сказал. Все знали, что случится, если прорвет огромные плотины электростанции в заливе Джеймс. Однако были и другие места потенциальных катастроф. «Где самое сильное затопление?» Пока Бувар перечислял название, Гамаш представлял себе карту Квебека и видел опасные точки, там, где реки вливались в более широкие реки. Естественно, в таких местах стояли малые и большие города на пересечении важных водных путей. «А святой Лаврентий?» — спросил Гамаш и затаил дыхание. «В глубине души он уже знал ответ». За несколько часов до этого он собственными глазами видел, как накапливается лед на Лаврентии, и пытался сообщить об этом. Бувар быстро и лаконично описал затронутые районы, закончил самым угрожаемым. — Монреаль! — Монреаль, — повторил Гамаш. — Я пытался до вас дозвониться. Здесь назначено совещание, начало через полчаса. Когда вы сможете вернуться? Гамаш посмотрел на часы. Через сорок минут. — Поспешите! — Жанги! — Уи! Белла, — Белла-белла! — Все еще поднимается! Гамаш посмотрел на юг, в сторону деревни. Он мог бы добраться туда за несколько минут. Потом посмотрел на север, в сторону Монреаля. — Мерси, — сказал Гамаш, — буду, как только смогу. Он вернул микрофон агенту и двинулся к пассажирскому сиденью, но остановился. «Сэр?» — спросил агент. Двигатель машины был включен, все ждали. «Один момент», — сказал Гамаш. На глазах у остальных старший инспектор подошел к крыльцу, вытащил бумажник и бросил несколько купюр к ногам Трейси. Потом быстрым шагом пошел к машине со старой собакой на руках. Забравшись в машину, он сказал, — его зовут Фред.